Глава 26 Настала пора всё рассказать инспектору Робертсу. Но сперва нужно было заглянуть в лабораторию, чтобы кое-что проверить. Поскольку выполнение интересующей меня процедуры не входило в круг моих обязанностей, на поиски журнала ушло немало времени. Но в итоге я нашла его в ящике стола под стопкой учебных заметок годичной давности. Открыв журнал, я просмотрела страницы, а потом, согласно инструкции, подошла к соответствующему стеллажу, открыла дверцу и пересчитала содержимое. «Ну что там у вас?» — спросил инспектор Робертс, увидев меня в своём кабинете. Испытывая трудность с пониманием, с чего начать, я села напротив него и постаралась привести мысли в порядок. Полагаю, я собирала их слишком долго, поскольку услышала. «Ну так что?» «У меня несколько новостей, и я пытаюсь решить, в каком порядке их излагать. За порядок можете не волноваться». Я слегка беспокоилась, как будет воспринята первая новость, но скрывать её дальше не было возможности. Когда я нашла Аарона в его квартире, я одолжила его блокнот с самым твёрдым намерением передать его вам после того, как изучу. Инспектор Робертс резко выпрямился в своём кресле. «Вы сделали что?» Я вынула блокнот из сумки. «Я одолжила...» «Да расслышал я!» Взревел инспектор Робертс, потом сделал глубокий вдох и провел руками по волосам. Я быстро взглянула на него. Он хмурился и безостановочно качал головой. Я положила блокнот на стол перед ним. «Вы его не одолжили! Вы скрыли от следствия улику!» произнес он с давленным голосом. «Юстасия, предполагалось, что вы будете помогать раскрытию дела, а не препятствовать ему. Я и не препятствую. Когда я приехал на место происшествия, вы ковырялись в уликах. Я не ковырялась в уликах, просто читала его диссертацию, пока ждала вас. Я чувствовала на себе тяжелый взгляд инспектора Робертса, и он не сулил ничего хорошего. Так не может продолжаться. Вы нарушаете закон». «Вы хотите услышать то, что я собиралась рассказать, или будете продолжать распекать меня?» — прервала я. «Я не могу потратить на это целый день. Я очень занята!» Воцарилось молчание. Полагаю, инспектор Робертс решал продолжать меня распекать или нет. Наконец он стукнул по блокноту кончиками пальцев. «Откуда мне знать, что вы с ним не набедокурили?» Я задохнулась от возмущения. «Конечно, я не набедокурила с ним. За кого вы меня принимаете?» Прошло еще несколько секунд, прежде чем он ответил. «Вы прекрасно знаете, за кого я вас принимаю. За любителя по-самоуправствовать. Из добрых побуждений, конечно, но все равно вы тем самым ставите мне палки в колеса. Если эта история всплывет, производство по делу могут просто закрыть». Я выпрямилась на своем стуле. Я сделала ровно то, что сделали бы вы, найди этот блокнот раньше меня. Я ничего не написала в нем, не стерла, не вырвала листы. Всего лишь использовала полученную из него информацию. Выдайте мне разрешение на использование улик задним числом, или как оно называется, и закончим с этим. Инспектор Робертс что-то прогудел себе под нос. «Так вы хотите узнать, что я выяснила или нет?» Гудение переросло во вздох. «Валяйте. Как вы уже знаете, я выследила лабораторию, производящую синтетические токсины, и купила один из её продуктов. Вы также знаете, что я нашла такую же бутылочку в буфете сирены». «Ага, верно. Кстати, вы мне ещё напомнили кое о чём. Инспектор Робертс открыл ящик, вынул пакет для улик, встряхнул, чтобы открыть. Я вытащила из сумки бутылочку сирены и уронила её в пакет». Вторую тоже. Я помедлила. Не хотела отдавать ему свою бутылочку. Мало того, что она стоила мне тысячи фунтов плюс гонорар для Марко, но я хотела провести с ней ряд опытов, разложить содержимое на составные элементы, а потом собрать их вместе снова. Но по положению бровей инспектора Робертса поняла, что разрешения от него не дождусь. Поэтому я вынула бутылочку из внутреннего кармана пиджака и передала ему. Когда мы были в той подпольной лаборатории, я заметила ярлык на микроскопе. Но вскоре мы нашли одно из украденных у меня растений, и от восторга я совсем позабыла про него. Я замолчала. Нет, нужно было рассказывать в другом порядке. Так, минуточку. Нужно упомянуть о женщине в широкополой шляпе и темных очках, которая тоже приходила в лабораторию. У нее что-то было с состоянием здоровья. Инспектор Рубертс все так же медленно качал головой. «Потерпите, я сейчас все объясню. Я еще раз просмотрела записи с камер и увидела какую-то женщину в широкополой шляпе, которая вошла в паб вслед за Чарли Симонсом. Он поднял руку. Стоп. Когда это вы успели снова пересмотреть записи с камер? На прошлой неделе. А почему мне ничего не сказали?» Мы смотрели эти записи вместе с детективом Чемберс. Я думала, она вам доложила. Брови инспектора Робертса сошлись на переносице. Нет, она мне не доложила. А что было с состоянием здоровья у той женщины? Не знаю, я ее не видела. Это мне передал другой человек. И кто же? Я ответила не сразу. Все-таки не стоило впутывать Марко в это дело. Я предпочту умолчать. Инспектор Робертс подался вперёд. «Это почему же?» «Защищаю свой источник информации». «Ваш источник информации?» — воскликнул он. «В любом случае», — продолжала я, оставив без внимания эту реплику, «у нас есть возможный подозреваемый, которого видели и в Западном Лондоне, равно как и на том месте, где было совершено нападение на Чарли Симмонса». Инспектор Робертс открыл лежавшую на столе папку и вынул оттуда лист бумаги с тем самым акронимом, напечатанным большими жирными буквами. «Арестуйте сирену к. «А может, под состоянием здоровья имелась в виду беременность?» — сказал он, размышляя вслух, и я не сдержала возгласа удивления. «Похоже, нам следует пригласить мисс Кармайкл на еще одну беседу» подытожил инспектор Робертс и взял в руки телефон. «Прежде чем мы это сделаем, я достала блокнот и вынула из него список растений. Похоже, этот список был длиннее, но Аарон почему-то оторвал полоску внизу». Инспектор Робертс взял листок в руки. «Я нашла то место, откуда он вырвал этот листок», продолжала я, открывая на нужной странице. «На следующей странице остались вмятины от ручки. Видите?» но их не разглядеть невооруженным взглядом. Инспектор Робертс приложил листок к тому месту, откуда он был вырван. «В вашем отделении есть реконструирующий сканер для документов, который может прочитать эти недостающие строчки». «Реконструирующий сканер для документов», пробормотал себе под нос инспектор Робертс, шаря в ящике. Выудил карандаш, легкими штрихами стал закрашивать страницу, Я глазам своим не поверила, когда на бумаге проступили белые буквы. От восторга перед подобным почти магическим фокусом я даже в ладоши захлопала. «Какое простое решение! Вы гений!» Он на миг прервался, чтобы взглянуть на меня. «Если бы я не знал вас, решил бы, что это сарказм. Вы разве не развлекались подобным в детстве?» «Ни разу». Он покачал головой и продолжил штриховать. «Что же, ваш старик ничему вас не научил?» «Конечно, научил, как определять растения, латинским и общеупотребительным названием, фольклору, связанному с растениями, лекарственному и хозяйственному применению растений». Это был риторический вопрос. Я захлопнула рот. «Прошу». Он протянул мне блокнот, и я перечитала у нижнего края страницы слова, которые борщевик оторвал от листка. «Острогалус карнутис» и «лавандула ангусифолия». Я выписала их названия на родном языке. «Острогал рогоплодный» и «лаванда узколистная» и добавила к уже расшифрованной последовательности «Арестуйте сирену Карлу». Тоскливое ощущение наполнило грудь, и какой-то огромной тяжестью меня словно вдавило в землю. Инспектор Робертс задумчиво наморщил лоб. «Карла?» «Студентка, которая писала диссертацию по тому же направлению в ботанике, что и Аарон Беннет и моя... моя лаборантка». Я встретилась с ним глазами и почувствовала. «Он понимает, насколько я расстроена». «Но я получила подтверждение уже имевшимся подозрением», — продолжала я, «потому что микроскоп в подпольной лаборатории был украден из университета. Я узнала ярлык и проверила по инвентарному списку. Одного не достает. Возможно, пропало и другое оборудование. Это еще нужно проверить. Но полагаю, что уже можно утверждать. Карла — наш химик. Тем более я нашла вот это» и я положила на стол тот маленький предмет, который подобрала в коридоре квартиры в Западном Лондоне. Это индивидуальная сигнализация. Я нашла её в той квартире, которую мы обыскивали. Она висела у Карлы на сумке, и однажды, когда Аарон мне угрожал, Карла отпугнула его этим звуком. Инспектор Робертс, встряхнув, открыл ещё один пакет для улик и опустил брелок внутрь. Этого достаточно, чтобы вызвать Карлу на допрос. Но недостаточно для ареста. Посмотрим, какие результаты нам выдадут судмедэксперты. Вы не найдете в том сарае никаких отпечатков. Она не стала бы заходить туда без защитного комбинезона и перчаток. Можно поискать в квартире, но я уверена, что она и там соблюдала осторожность. И уверена, что Карла не специально оставила там сигнализацию. Скорее всего, та просто зацепилась за руль велосипеда, а Карла даже не заметила. «А вы расспросили нашего друга насчет химика?» Инспектор Робертс кивнул. отрез отказывается говорить, мол, опасается, что его тоже впутают в это дело. Он и так уже впутался. Он же сбывал товар. Он сам так сказал, помните, что химик разрешил продать весь товар из холодильника и оставить деньги себе. Но мы не застали его за самим процессом продажи. Я подумала про Марко, но тут же задвинула эту мысль подальше. Инспектор Робертс откинулся на спинку кресла, переплел пальцы на затылке и уставился в потолок. «Итак, у нас есть две жертвы. Двое подозреваемых, два шприца, но один токсин. Чего у нас нет, так это мотива. У нас даже нет повода предполагать, что подозреваемые знакомы друг с другом». Аран считал, что они знакомы. Не обязательно, он просто назвал нам имена. Он вздохнул, развёл руки в стороны, потянулся, взглянул на часы и встал из-за стола. «Уже поздно, давайте перекусим, а то у меня мозги плохо работают на пустой желудок. Я не люблю принимать пищу, которую приготовил кто-то посторонний. Ах да, забыл. Ну, давайте пойдём в паб, выпьем» а я выберу что-то из закусок. Я не пью, и мне не нравятся пабы». Он замолчал, задумавшись. «Я знаю одно местечко, где вам понравится. Я куплю вам содовый, и, если повезёт, даже расщедрюсь на лёд и ломти лайма». «А содовая это то же самое, что и газированная вода?» Инспектор Робертс улыбнулся и снял пиджак со спинки кресла. «Нет, но близко». Он отвёл меня в паб около Хампстед Хит. Я много раз проходила мимо, но никогда не была внутри. Я выбрала столик в саду, среди со вкусом подобранной бледнозелёной, серой, белой и голубой растительности разной степени ядовитости. Вечер выдался приятно тёплым, далеко не все столики были заняты, и я начала расслабляться. Инспектор Робертс принёс наши напитки и со вздохом опустился на своё место. Я заказал пиццу. Так что если вы сможете на сегодня отвлечься от своей пищевой фобии, можете присоединиться». Оставив без внимания это нелепое предположение, я отвернулась и сосредоточила взгляд на гигантских дубах, обрамлявших вход на лужайку. «У меня есть новости», — сообщил инспектор Рубертс, хорошенько приложившись к пиву и утерев пену с верхней губы. «М?» — детектив Чемберс перевелась обратно в Кардив. Очевидно, Лондон не оправдал её надежд. Она сказала, что ей нечего здесь ловить. «Не могу сказать, что я расстроился. Это была невероятно вредная особа. Без неё в участке станет куда как веселее». Он снова поднёс кружку к губам, отпил, но не стал продолжать. Возможно, ждал от меня какого-то ответа, но мне нечего было сказать. «Я ждал от вас какой-то реакции», — наконец заметил он. Мне казалось, что вы двое подружились. Понятия не имею, что натолкнуло вас на эту мысль. Так вы не жалеете, что она уехала? Ни в малейшей степени. Инспектор Робертс сделал ещё один большой глоток, а я пригубила содовую и тут же отодвинула стакан от себя. Инспектор Робертс ошибался. На газированную воду это совсем не походило. «Есть ещё кое-что». «Одна мысль, которая не даёт мне покоя». Я взглянула на него. «М? Женщина с длинными белыми волосами, которая вызвала у вас такой живой интерес. Какое отношение она имеет ко всему этому?» После секундного размышления я ответила. «Не думаю, что она имеет к этому какое-то отношение. Она просто часть антуража сирены». «Но в какой-то момент вы же решили, что она причастна к случившемуся, иначе зачем бы просить меня отследить её номерной знак?» Я кивнула. Я подумала, что, возможно, она та женщина в широкополой шляпе и тёмных очках, а поскольку она хромает, упоминание состояния здоровья относилось к хромоте. И кто же она в итоге? Клубника в вазочке, одеяла розовое, как пионы, руккола. Не имею ни малейшего представления.